Никольский переулок проходит между двумя основными магистралями Китай города Ильинкой и Варваркой. С серединой 18 века назывался Юшковым переулком по фамилии одного из домовладельцев, генерал-полицмейстера Юшкова, в 1928 году переименовывался в проезд Владимирова в честь большевика Владимирова Жень финкеля В 1992 году получил название Никольского переулка, постоящий в нем церкви Николы Красный Звон, номер 9А, 1858 год. Первый храм на этом месте упоминается в XVI веке. В конце XIX – начале XX века в переулке появились торговые и конторские здания. Варваринское акционерное общество, номер 11, 1891 год, архитектор Клейн, Главным фасадом, выходящая на варварку Шуйское подворье на месте усадьбы Юшкова номер четыре, тысяча восемьсот семьдесят пятый год, архитектор Каминский, и дом номер девять, тысяча девятьсот год, отмеченный чертами модерна и неоклассики.